111. Пропуск. Даже пропуск. Условие в мир тонкий предстанет тогда во всей глубине. Эту космическую ступень нельзя иначе проходить, как в холоде.